соответствовало интересам всех народов. В то же время империалисты продолжали нагнетать международную напряженность. Реваншистские силы ФРГ все более открыто стремились к владению ядерным оружием. Учитывался и тот факт, что со времени заключения договора об отношениях между СССР и ГДР от 20 сентября 1955 года Произошли глубокие изменения в обеих братских странах. Советский Союз приступил к созданию материально технической базы коммунизма. В ГДР завершалось строительство основ социализма. Социалистическая система оказывала, это можно было сказать с полным основанием, решающее влияние на ход мировых событий. Многие государства Африки и Азии освободились от колониального ига. В этих условиях ГДР показала себя надежным партнером социалистического содружества, верным другом развивающихся государств, что явилось результатом ее последовательной социалистической внутренней и внешней политики. Основной задачей договора 1964 года являлось обеспечение безопасности ГДР. Согласуясь с положениями Варшавского договора, Он служил дополнительным элементом стабильности и действенности совместной политики братских стран социализма. Как подчеркивалось в статье 5 договора, в случае, если одна из высоких договаривающихся сторон подвергнется вооруженному нападению в Европе со стороны какого-либо государства или группы государств, то другая высокая договаривающаяся сторона окажет ей немедленную помощь в соответствии с положениями Варшавского договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. СССР-ГДР. 30 лет отношений. 1949-1979. Документы и материалы. Москва, 1981 год. страницы 121-122. Особое значение имел тот факт, что договор в международно-правовом плане фиксировал неприкосновенность государственных границ ГДР. Эта констатация стала мощным фактором, сдерживающим реваншистские устремления западно-германского империализма и означала существенный вклад СССР и ГДР в дело мира и безопасности в Европе. В статье 4 договора говорилось, что одним из основных факторов европейской безопасности – является неприкосновенность государственных границ ГДР и что обе стороны предпримут все необходимые меры для недопущения агрессии со стороны сил милитаризма и реваншизма. СССР-ГДР 30 лет отношений Москва, 1981 год, страница 121 Гарантирование неприкосновенности границ ГДР сыграло значительную роль в сохранении территориального статус-кво в Европе, как оно сложилось в результате Второй мировой войны. Договор исходил из существования на территории бывшей Германии двух суверенных германских государств и самостоятельной политической единицы Западного Берлина. Таким образом, он учитывал европейские реальности поддерживал миролюбивую политику ГДР, направленную на признание существующих границ, на признание равноправия обоих германских государств и уважение их права на самоопределение, на нормализацию отношений государств Европы, Азии, Африки и Америки с обоими германскими государствами. Договор способствовал укреплению суверенитета ГДР, содействовал ее международному признанию. В статье 3 договора указывалось, что стороны объединяют свои усилия, направленные на обеспечение мира и безопасности в Европе и во всем мире, в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций. Они будут предпринимать все зависящие от них меры для того, чтобы способствовать разрешению на основе принципов мирного сосуществования коренных международных проблем как всеобщее и полное разоружение, включая принятие частичных мер, способствующих прекращению гонки вооружений и ослаблению международной напряженности, ликвидации колониализма, урегулирование территориальных и пограничных споров между государствами, мирными средствами и другие.